Сирена. Я захожу на кухню и вижу Хелен у раковины. Склонив голову, она держится за ее фаянсовые края. «Хелен!» Она оборачивается. На лбу блестит испарина, серо-голубые глаза запали. Кажется, что ей жарко и холодно одновременно. Видно, что она возбуждена чуть ли не до безумия. Когда ей удается сосредоточить на мне взгляд, я замечаю, что зрачки у нее расширены. Такое впечатление, что она не сразу узнала меня. «Сирена!» В голосе Хелен слышится облегчение. «Я тебя не видела». Она поднимает к лицу дрожащую руку, манжетой кардигана вытирает нос. «Тебе плохо? У тебя ветка в волосах». Я снимаю сучок с ее макушки. «Волосы Хелен — это нечто экстраординарное, ярко-рыжие, огненные. Она с благодарностью смотрит на меня». Говорит, что ходила в сад, видела Монти у костра, пыталась вернуть его в дом. Тут на ее лице мелькает смятение, словно облако на мгновение затмевает солнце. «Вроде я кого-то побеспокоила, точнее их там было двое, в дальней части сада». Я морщусь, сочувственно улыбаюсь. Ничего удивительного. С тех пор, как разожгли костер и гости начали опустошать винотеку родителей Хелен. Вечеринка постепенно приобрела характер вакханалии. Сад затягивала мгла от дыма костра, появился запах марихуаны. Столовая и гостиная превратились в дансинг. Но вообще-то, если говорить о вечеринках, это в доме Хелен удалось на славу. Правда, народ уже расходится. Еще остается кое-кто из странных типов. Бродят туда-сюда, сидят, развалившись в креслах Хелен, курят в кустах. Пальцами я приглаживаю ее волосы, убираю ей за ухо одну выбившуюся прядь, как малому ребенку. Она едва ли это замечает, смотрит в сад. «Сирена, там мои умершие детки», — тихо произносит Хелен. «Я тебе говорила?» Она не говорила, — Дэниел рассказывал. Как они вдвоем их хоронили под дождем, приникая друг к другу. Дрожащими руками развеивали четыре маленьких мешочка с пеплом над клумбами, где посадили четыре куста степной розы, каждый в память об утраченном сердечке. Я не отвечаю, ладонью поглаживаю ее по спине от лопаток до поясницы. «Я сегодня жутко поскандалила», — вдруг сообщает она. «С Рэйчел», — сказала ей, чтоб убиралась из нашего дома. Я смотрю на часы, что висят на кухне, второй час ночи. «Хелен, не надо об этом волноваться», — говорю я ей. «Уже поздно, давай выпьем». «Мне нельзя», — машинально бормочет она, шмыгая носом. «Бедная Хелен, сколько же всего ей пришлось пережить». Я поворачиваюсь к ней лицом, беру ее за руку. «Хелен», — шепчу я, — «ты очень сильная, сильнее, чем ты думаешь. И ребеночек твой тоже сильный, с ним все будет хорошо». «Теперь ты ему не навредишь, даже если выпьешь со мной бокал вина». Хелен слабо улыбается мне, но она, на удивление, непреклонна. Отвечает мне, глядя прямо в глаза. «Нет уж, я лучше чай. Пожалуй, налью чашечку и возьму с собой». Что ж, чай так чай.